Злобный призрак. Пусть их ножи никогда не получат власти надо мной, пусть я никогда не паду под их орудиями жестокости, ибо я знаю их имена и знаю сущность. Папирус Ани. Книга мертвых. Глафира проснулась среди ночи от странного шума. Хлопали двери, топали ноги, билась посуда, откуда-то доносился истерический виск и сдавленное рыдание. Испугавшись, девушка наскоро оделась, схватила масляную лампу и поспешила на звук. Навстречу ей, почти потеряв фразу, мчалась рабыня. «Что происходит?» – остановила ее девушка. «Господин Саген расстроен», – пояснила Нубейка, понизив голос. «Госпожа Лидия послала меня за лечебным бальзамом». Глафера отпустила ее и, миновав коридор, осторожно выглянула из-за колонны в большой зал, где обычно принимали гостей. Зрелище было поистине впечатляющим. Глава полиции Нома валялся на лавке, стучал по ней кулаком, причитая на все лады, словно плакалищица на похоронах, и периодически дергал себя за волосы. Мать суетилась вокруг, не зная, чем помочь. Любимая кошка Сагена какое-то время недоуменно таращивалась на него, потом тронула лапой за руку и прогорланила жалобно. Мау. «Ах ты, моя дорогая!» — умилился мужчина, подхватывая ее и целуя в мордочку. «Все, конец пришел твоему хозяину!» Глафира испугалась не на шутку. Таким она дядюшку никогда не видела. С подчиненными и людьми более низкого происхождения он вел себя властно и нагло, а к начальству умел подольститься и обратить любую неприятность в свою пользу. Бесчисленные промахи, которые он допускал в делах, закалили его и научили не отчаиваться. Что случилось? Тихо спросила девушка, ожидая, что Саген сейчас закричит и прогонит ее. Но он неожиданно сел и, судорожно вздохнув, вполне связно ответил. «Меня уволят с позором». «За что?» «В наш город неделю назад приехал богатый грек Амоний. Он гулял по рынку, свернул на какую-то улочку, а из окна высунулась женщина-египтянка и облила его грязной водой. Потом она спустилась к нему, плюнула в лицо, оскорбила и разорвала плащ. Амоний написал жалобу самому царю, требуя правосудия». «Диафан послал меня разбираться и... и... и... Саген вновь залился слезами. «Не мучай его», — укорила Лидия внучку. «Лучше поторопи рабыню, которую я послала за бальзамом, или принеси ей вина из кладовой». «Он и так напился сверх меры, заметила Глафира и легонько толкнула дядю в бок. «Ну, и дальше что было?» «Я не нашел ту женщину». Губы начальника полиции задрожали. «Значит, а ты еще ж позже», — оптимистично заявила Лидия. «Стоит ли так убиваться?» Можно посмотреть текст жалобы? Заинтересовалась девушка. Саген похлопал себя по бокам, вынул свиток папируса и трагическим жестом протянул племяннице. Писец снял копию. Царю Птолемею желает здравствовать, так вот меня оскорбила Псинабастис, которая живет в Арсеное, позади рынка, 25 числа месяца Ксандикос. Примечание 10. 53 -го года. Примечание 11. «Я проходил мимо одного дома по личному делу. Какая-то египетская женщина высунулась из окна и вылила на меня грязную воду. Я принялся оборонить ее, а она выскочила из дома, разорвала на мне плащ, плюнула в лицо и скрылась из виду. Это могут подтвердить прохожие. Их имена и адреса я напишу ниже. «Я прошу тебя о правосудии, господин, мой. я грек, иностранец, а египтянка посмела нанести мне оскорбление. Прикажи стратегу Диафану написать главе Полиции Сагену, чтобы псинобастис привели к нему и допросили по поводу моей жалобы, а потом применили наказание, какое присудит стратег. да будь благословен и так далее. Саген еще раз всхлипнул и зарылся лицом в кошку, словно обвиняли его самого. Чепуха какая-то, пробормотала девушка, разглядывая папирус. Псенобастис мужское имя. Может, поэтому ты ее не нашел? Надо было спрашивать от набастис. «Думаешь, я идиот?» – взвился дядюшка. «Я сразу заметил ошибку. Приехал к дому, поговорил с соседями. Нет там никакой женщины. Комнаты сдаются торговцам, прибывающим из других городов. 21 -го числа ее занимал Калипус из Гераклиополя». «А что же свидетели?» «Все как один твердят, что Синабастис существует и действительно оскорбила аммония прямо на их глазах. Как теперь я оправдаюсь перед Диафаном? Ему ведь придется объясняться с царем». «Ну-ну...» Лидия нежно похлопала сына по плечу. «Флеетист, примечание 12, не станет сам разбирать жалобы каких-то иностранцев». «О, ты не понимаешь!» – горячо возразил Саген. «Это не просто богатый путешественник. У него связи в Риме. Ходят слухи, что он оказывал какие-то услуги Марку Крассу. примечание 13. Как ты думаешь, какая участь меня ждет, если я стану причиной ссоры с республикой, меч который постоянно болтается над нашим царством?» Позволь мне все разузнать, предложила Глафира. Вдруг я сумею тебе помочь. Вопреки обыкновению, дядюшка Нис заявила с презрительной усмешкой, что она лишь глупая девчонка, возомнившая о себе невесть что, а сказал усталым: Да, попробуй. Ты ловко разобралась в этой истории с неверной женой. Может, тебе снова повезет? Возьми мой кошелек с монетами: здесь около ста тетра драхов на расходы. Завтра забери у Никандра документ, подтверждающий, что ты действуешь в интересах полиции нома. Спасибо! Глафира впервые в жизни бросилась ему на шею и расцеловала в обе щеки. «Но прилично ли для девушки?» – начала Лидия и осеклась под тяжелыми взглядами сына и внучки. «Поступайте, как знаете». Саген слегка успокоился, поднялся на ноги и нетвердой походкой отправился в свою комнату, прихватив кошку. Глафира тоже ушла досыпать, но так и не сомкнула глаз до самого рассвета. Ее ждет настоящее приключение. С утра она критическим взглядом окинула свой гардероб. Дорогие ткани, бросающиеся в глаза фибулы, примечание 14, маленькие кожаные сандалии, ничего подходящего. Девушка планировала заглянуть в бедный квартал под безобидным предлогом, не вызывая подозрений. «Придется найти что-то уникандра, а к нему предстоит добираться пешком». Леди обычно пользовалась носилками, Саген разъезжал на своем рыжем сирийском скакуне, Глафира же пока только мечтала о лошади. Однажды она видела на площади представление по пьесе нового автора о мужчине, которого возлюбленная заставила перепрыгнуть в пропасть, чтобы проверить искренность его чувств. Он выжил, а прекрасный белый конь погиб. Публике трагедия очень понравилась, потом ее давали в городском театре, а после даже в Риме девушка решила накопить денег и купить себе точно такую же лошадь. Она станет ее лучшим другом, и уж, конечно, Глафира не будет совершать безумные поступки ради какой-то там любви. «Уже уходишь? В такую рань?» – спросила Лидия, раздавая приказания рабам. «Съешь что-нибудь?» «Потом», – нетерпеливо отмахнулась внучка, – «ты не против? Я возьму маленький кувшинчик оливкового масла». «Зачем? Очень нужно». «Бери», — вздохнула бабушка, — «саген не в своем уме, если думаешь, что ты поможешь ему в таком странном деле». «Посмотрим». Глафира едва заметно улыбнулась, сунула за пазуху яблоко, кошелек, заглянула в кладовую и поспешила к Никандру. Это был чудной старик, суетливый, с большой блестящей лысиной и короткой седой бородой. Он постоянно чему-то радовался и проявлял безграничное жизнелюбие, хотя служил лекарем при полиции и разглядывал трупы, чтобы описать повреждения и объяснить, от чего наступила смерть. Для работы ему выделили просторное помещение с полками, уставленными снадобьями, подставкой для осмотра тел и отдельной комнатой для бальзамирования. Последним обычно занимались родственники умершего, но иногда расследование гибели затягивалось, и чтобы избежать гниения, приходилось обрабатывать труп настоем кассии, а потом хранить в селитре. Когда Глафира открыла дверь в его мастерскую, так лекарь почему-то именовал свое рабочее место, Никандр ходил вокруг длинного каменного стола, обвязав лицо куском ткани и рассматривал безвольно повисшие руки какого-то мужчины, напевая «Айхимерд, Хатхор и тот закружили хоровод». Примечание 15. «Да, нелепая смерть в пьяной драке, особ запиши, на запястьях синяки, следы от пальцев». Юноша с кислым выражением лица, сидевший в углу, важно кивнул и заскрипел каламасом. Примечание 16. Посветку: «Никандр!» — позвала Глафира. «Здравствуй, у меня столько новостей!» «А я уже знаю», – просиял врач. «Саген оставил для тебя папирус, сказал, ты кое-что выяснишь для него, поздравляю. Теперь ты сможешь проверить свое умение рассуждать. Но я в тебе не сомневаюсь, ты ведь моя ученица». «Спасибо. А еще мне нужна одежда, чтобы я выглядела как горожанка среднего достатка, даже немножко на грани бедности». «Имеется кое-что, снятое с трупов. Наденешь?» – подмигнул Никандр. «А у меня есть выбор?» – фыркнула Глафира. «Шучу, шучу». Он замахал пухлыми ладошками. «Принесу что-нибудь со склада утерянных и украденных вещей, когда закончу с этим красавчиком». Глафира снова привела взгляд на убитого. Коренастый, широкоскулый мужчина с телом тренированного борца неподвижно застыл, раскинув руки и уставившись в потолок. Девушку пронзил острый укол боли, и она обменялась понимающим взглядом с лекарем. «Да, вздохнул он, такой здоровяк, мог бы жить и жить». Странное чувство юмора и нарочито-небрежное отношение Никандра к мертвым многих повергало в недоумение, но Глафира знала, что больше всего на свете ее учитель мечтает победить смерть, бросить ей вызов. Когда кого-нибудь ложно обвиняли и собирались приговорить к казни, а потом, благодаря его показаниям, оправдывали, это было маленьким шагом вперед. «Некоторым кажется, что человек, особенно бедный и обездоленный, это какая-то мелочь, недостойное внимания», — сказал однажды Никандр. «Ужасная ошибка. Каждый из нас ниточка в полотне. Вытащи ее, и образуется дыра. Возьмем, к примеру, какого-нибудь раба. У него есть родные, друзья, которых он любит, хозяева, привыкшие к его заботе. Он дарит кому-то счастье. Отними у него жизнь, и ты навредишь еще множеству людей». Глафира попыталась с ним поспорить, припомнив жутких извергов, заслуживающих наказания, но лекарь был непреклонен. Мы просто не понимаем ни своей, ни чужой роли на земле. Если кто-то появился на свет, значит, он нужен. Как его звали? спросила девушка, осматривая зияющую рану в боку убитого. Мион. Погоди-ка, не тот ли Мион, которого жалобщик Амони привел в качестве свидетеля. Да, он самый, не стал отрицать Никандр. Вчера сидел у Сагены, рассказывал нам про сумасшедшую Сенабастис, а сегодня его нашли мертвым у Капеллеи. Кто-то затеял с ним драку и зарезал кинжалом. — И еще один держал за руки, — отметила Глафира. — Совершенно верно. — Деньги забрали? — Самое главное, что нет, — Никандр почесал лысину кончиком скальпеля. — При нем остался кошелек с пятнадцатью серебряными тетрадрахмами. Вот, взгляни. Глафира раскрыла кожаный мешочек и повертела в пальцах монету. — Не наша, констатировала она, — оптический стандарт. — Многовато он планировал пропить. Не находишь? — Пожалуй, признал лекарь, но таковы пьяницы, жажда никогда их не покидает. Пойдем, я покажу тебе комнату, где можно переодеться. Они вышли во двор, принадлежавший полицейному. Каменное здание посредине занимал саген, песцы и стражники, справа располагалась конюшня, а слева – тюрьма и склады. Один из них представлял собой бесконечные полки, заваленные украденными и потерянными предметами, так и не нашедшими хозяев. Никандр окинул взглядом таблички, прибитые к прикладинам, с названиями вещей. Он вытащил потрепанный бежевый хитон и зеленую накидку из грубой ткани, а затем колючие соломенные сандалии. «Вот твои обновки, примеряй, а я постою за дверью». Глафира быстро сняла свою одежду и накинула чужой хитон, пропахший сыростью. Она поморщилась, но тут же устудила себя за малодушие. Искатели приключений не ноют по пустякам. Подумав, она решила прикрыть голову краем гематия. Не каждый день по рынку расхаживают рыжие девушки. Совершенно не нужно, чтобы кто-то ее запомнил. «Ну как, я похожа на дочь ремесленника?» – спросила Глафира, сделав изящный пируэт во дворе полиции. «Вполне», – одобрил лекарь. «Вот твой папирус с полномочиями, если что, зови на помощь стражников». «Хорошо. И будь осторожна. И когда вернешься, зайди ко мне». Лафира весело помахала ему рукой и направилась в сторону рынка, прихватив кувшинчик с маслом. Далеко идти не пришлось, и это ее обрадовало, от дешевых сандалий ступни сразу же разболелись. Под торговые ряды была отведена огромная площадь, но люди все равно толпились, толкались, бронились и напоминали жужжащих пчел у улья. Работы таскали огромные корзины с фруктами и рыбой, богатые женщины, обмахиваясь веерами, лениво спорили с торговцами, мужчины громко выбирали сбрую для лошадей. Глофира, получив несколько тычков, пристроилась за гигантом-убийцем, сопровождавшим старушку. Он, словно нильский крокодил, вспарывал волны человеческого моря, и, укрывшись за его спиной, можно было не опасаться случайного столкновения. Девушка уже почти пересекла площадь, когда на дорогу вылетела колесница, запряженная двумя вороными конями. Под их копыта попало три человека, остальные бросились в рассыпную, началась давка, Глафира взвизгнула и спряталась за пифасами. Примечание 17. С зерном. Стражники кинулись к поводьям и попытались успокоить лошадей. Возница, тщедушный молодой человек с рано поредевшими волосами, длинным носом и неестественно пухлыми губами, довольно наблюдал за переполохом. Старый раб что-то испуганно прошептал ему на ухо и побежал к выходу. «Здесь не место колесницам и повозкам», – рявкнул начальник стражи. «Их оставляют за воротами рынка». «Да ты знаешь, кто я?» – лысеющий любитель гонок выпятил тощую грудь и взмахнул белым плащом с пурпурной каймой. Лагул, брат Амония, друг самого Гнея Помпея. Мне наплевать, заплати штраф и убирайся отсюда или отправишься в тюрьму. Я напишу вашему царю о том, как меня здесь приняли. Где это видно, чтобы человек высокого рода не мог прокатиться по улицам и испытать крепость новой колесницы? Жалуйся хоть самому Серапису. Примечание 18. Но ты в моем городе и обязан соблюдать мои правила. Губы Лагула дрогнули, глаза сощурились, и он взмахнул хлыстом, угрожая главному стражнику. Тот, нисколько не испугавшись, выхватил из ножен меч. Глафира, затаив дыхание, смотрела на них не без злорадства, ожидая, когда заезжему наглецу преподадут урок вежливости. В Арсеное давно принят закон об ограничении движения в людных местах. По рынку можно передвигаться либо пешком, либо в носилках, а лошадей, мулов и ослов ведут под усцы. «Остановитесь!» — крикнул кто-то. Девушка обернулась и увидела, как к центру нарастающего конфликта спешит старый раб Лагула. Он бросился на колени перед начальником стражи и тяжело дыша произнес «Прошу тебя, подожди, сюда уже едет брат моего господина». Послышался стук копыт и в облаке пыли показалась фигура сидеющего мужчины, восседавшего на гнедой кобыле. Он был одет в желтый хитон и дорогой красный плащ, его сопровождала охрана, вооруженная копьями. Дозорные приглянулись и, как по команде, положили руки на эфесы мечей. «Я Амоний, провозгласил всадник. «Мы с братом иностранцы и не знаем ваших законов. Сколько уплатить в казну, чтобы вы отпустили его?» «150 драхм», – спокойно ответил начальник стражи, убирая оружие в ножны. «Пусть он спешится и уведет лошадей». Амоний подозвал раба и вручил ему кошелек. Тот с поклоном протянул монеты стражнику, потом помог Лагулу спрыгнуть с колесницы и погладил коней, чтобы успокоить их. Потасовка разрешилась миром. Глафира опять выбиралась из своего укрытия между двумя огромными пифосами, когда почувствовала, что ее нога задела что-то мягкое. «Ай!» — вскрикнул высокий голос. «Что ты делаешь?» Послушался звон глиняных черепков. «Ну вот», — с ужасом подумала девушка. «Если я толкнула какого-то богатея, он поднимет крик, меня арестует, придется показать им бумагу с подписью Сагена, и план полетит в Тартар». Примечание 19. Она обернулась и увидела коротышку со вздыбленными волосами, укутанного в длинный полосатый талит. Примечание 20. Он опустился на колени, стукнул себя в грудь и запричитал. «Моя великолепная посуда превратилась в мусор!» Он поднял осколок сосуда, изображавшего человеческое лицо. Уцелевший глаз уставился нарисованным зрачком прямо на глафюру, будто спрашивая, «Ну и как ты теперь выкрутишься?» «Это же канфор!» Девушка попыталась улыбнуться. «Без тебя, знаю», — огрызнулся пострадавший. Моя жена мечтала о таком, я обещал ей привести. Зачем еврею канфор? Он используется в ритуальных целях для жертвоприношения Дионису, богу виноделия». «Не умничай!» – фыркнул человечек. «Из него удобно пить. С чем теперь я вернусь? У меня больше нет денег на покупки. А я еще потратился на упрямого осла, который не желал тащить поклажу, и мне пришлось погрузить все себе на спину. Точно, продам мерзкую скотину». Только сейчас Глафира заметила очаровательного ослика с темной шерсткой и умной мордочкой. Он печально вздохнул, словно понимая, что от него хотят избавиться. Сердце ее дрогнуло, а рука потянулась к кошельку, завернутому в пояс. Конечно, она мечтала о белой арабской лошадке, но... «Я куплю ослика!» – выпалила она. «Триста драхм!» – потребовал коротышка. «Да за такую цену можно получить взрослого раба! Тогда глупая скотина отправится на живодерню». Ладно, Глафира отсчитала 75, примечание 21, серебряных монет, почти все, что дал ей на расходы дядюшка и протянула противному человечку. Вот это другое дело, обрадовался он. Только не передумай, назад я его не приму. И ты забыла кувшинчик с маслом. Девушка холодно кивнула и погладила животное. Не слушай его, ты замечательный, я назову тебя Аристофаном, не возражаешь? В честь моего любимого писателя комических пьес. Ослик возвел глаза к небу, как человек, которого страшно раздражает скудоумие окружающих, но покорно побрел следом за новой хозяйкой. Они миновали ряды с украшениями, тканями, дорогими винами, экзотическими продуктами и оружием. Из толпы постепенно исчезли богатые купцы, женщины в шелковых одеждах и щеголеватые владельцы больших усадеб. У прилавков с зеленью, луком, семенами лотоса, дешевыми духами и бусами из ягод кружил бедный люд. «Пиво, холодное пиво, медовые лепешки, приворотное зелье, мыло, прекрасное и дешевое мыло». Глафера едва успевала отрицательно мотать головой на многочисленные предложения. Они с Ристофаном остановились у капилеи, откуда то и дело выпадали нетрезвые ремесленники, их подмастерья, профессиональные мошенники, скупщики краденого и обычные бездельники, убивающие время. Над входом красовалась вывеска «Винный погребок Рино. Лучшая выпивка за умеренную плату». Стена ниже исписана рекламными объявлениями. Толкователь снов, 20 шагов от ворот рынка на север, том со статуей. Выращиваю кур, продаю яйца. Сдаю комнату для заезжих торговцев, спросите в капелее. Глафира нерешительно переминалась с ноги на ногу. Идти в заведение, где поминутно раздаются звуки оплюха и отборная ругань, было страшновато. Но не могла же она стоять тут часами. Наконец, из бокового входа высунулась рука и выплеснула содержимое помойного ведра прямо на улицу. Девушка ловко схватила ее за запястье и вытащила из проема паренька примерно своего возраста. «Чего тебе?» – отпрянул он. «Милостыню не подаем, бесплатно не наливаем, гадания не интересуют. Хочу спросить про комнату для приезжих». – кивнул он бесстрастно и крикнул в темноту. «Папа, иди сюда!» На пороге показался хмурый мужчина в заляпанном хитоне и кожаном переднике. «Почтенный, скажи, пожалуйста, как найти Синабастис? Она снимает у тебя жилье. Я обещала принести ей немного оливкового масла». Глафира продемонстрировала кувшинчик и слегка наклонила голову в знак уважения. «О боги!» – хлопнул себя по лбу хозяин. «Весь город, что ли, задумал свести меня с ума с этой Синабастис? Сначала сюда примчался начальник стражи, потом сагена, теперь ты». — А грек по имени Амоний тоже приходил? — Нет, но не удивлюсь, если и он заявится. А я не знаю той женщину, никогда ее не видел. Читать умеешь? — Да, — подтвердила Глафира. — Тогда вот, ознакомимся. Мужчина нырнул в недра пивной, а спустя мгновение снова высунул голову и бросил девушке плохо проклеенный папирус. — Список моих жильцов. Я веду тщательный учет. А не случается ли такого, что один платит, а другой заселяется, предположила она. Скажем, некий мужчина не хочет, чтобы кто-то знал о его тайных свиданиях. – В голосе хозяина зазвучало понимание. Да, это вероятно. Тогда сходи сама и поищи таинственную египтянку. Сын тебя проводит, а мне некогда. Но, папа, возразил юноша, скоро придет главный стражник, чтобы расспросить об убийстве Миона. Я пропущу все интересное. Вот еще владелец капилея отвесил отпрыску под затыльник. «Делай, что тебе говорят, нечего подслушивать чужие разговоры». Принек обиженно засопел и зашагал по пыльной дороге. Глафира и Аристофан догнали его у двухэтажного дома из сырцевого кирпича с плоской крышей, на которой сушилось несколько полосатых циновок. От палящих лучей солнца здание заботливо прикрывали две пальмы с широкими листьями. Вместо дверей висел грязный коврик, приколоченный гвоздями. Его старательно выбивала палкой старушка с неприветливым лицом. «Здравствуй», – обратилась к ней Глафира. из дома? Я принесла ей масло, как она просила». Она не могла ничего попросить, хмыкнула пожилая женщина. «Почему?» «Потому что ее не существует. Я уже объясняла Сагену, начальнику полиции, но он вбил в свою баранью голову, что она должна находиться здесь. Может, ты просто с ней не знакома?» «Послушай, голубушка, я живу в этом доме 20 лет. Новый хозяин выкупил только половину здания, а другая принадлежит мне. Я вижу всех, кто приезжает и уезжает. Не имею привычки лгать и хорошо соображаю, несмотря на возраст». «Возможно, она приходила к кому-то ночью?» — не сдавалась Глафира. «Чепуха!» Богатый грек не утверждает, что от Синнабастис его оскорбила. Получился громкий скандал. «Ты слышала прибранку?» «Нет», — старушка разочарованно покачала головой. «В тот день я работала, чистила рыбу на рынке». «Хорошо», — задумчиво пробормотала Глафира. «Спасибо. Возьми масло себе». Впервые за весь разговор пожилая женщина улыбнулась. Ее лицо разгладилось, она поблагодарила и приняла кувшинчик, обнимая его как драгоценность. «Что ж, Аристофан, — прошептала Глафира, взяв поводье, — теперь нам нужно спешить в полицию Нома». Ослик оторвался от травы и стрельнул в нее глазами. Взгляд его ясно говорил. «Тебе надо, ты торопись». «Кажется, он совершенно не собирается катать тебя на собственной спине», — рассмеялся паренек-провожатый. «Ладно, — не стала спорить девушка, — пойдем пешком». «В конце концов, вдруг мне важнее, чем транспорт». Юноша презрительно фыркнул и, насвистывая, удалился. Когда Глафира и Аристофан добрались до мастерской Никандра, Клепси примечание дал. Во дворе показывала час дня. Стражники обедали, рассевшись небольшими группами прямо на земле под деревьями. Лошади устало фыркая, лениво отгоняли мух и попивали воду. Идиллию нарушил Саген, выскочивший из своего рабочего помещения навстречу племяннице. «Ну!» Заорал он, опуская приветствие. «Есть новости?» «Будут», — пообещала девушка. «Если ты разрешишь мне поговорить со свидетелями». «Одного зарезали в пьяной драке, но остальных сейчас соберем». «Эй вы, хватит жевать, тащите сюда вчерашних». Несмотря на путанный приказ, стражники тут же вскочили на ноги и оседлали коней. «А пока скажи мне, где остановился Амоний? «Снял дом с усадьбы», — пожал плечами Саген, — «на юге города». «Он бывал у кого-то в гостях?» «Диафан и Тетос приглашали его, но он прислал письмо с вежливым отказом. Я присутствовал при этом. Знаешь, как выглядит его посыльный?» «Да», – слегка растерянно ответил Саген. «Старый хромой, вольноотпущенник. Свободное время проводит в Капелее за кружкой вина. Наверное, и сейчас там». «Надо перехватить какое-нибудь письмо или хотя бы выяснить, кто адресаты». «Ни за что. Представляешь, что со мной сделают? Я и так вишу на волоске. О боги, моя судьба зависит от глупого ребенка. На что я надеялся?» «Не волнуйся, я все устрою». Глафира пропустила замечание мимо ушей. «Он ничего не заметит. Позволь мне взять лошадь». «А это разве не твой осел? Я подумал, ты купила его, раз он пришел с тобой». «Аристофан устал». Глафера не стала вдаваться в подробности сложных отношений с длинноухим наглецом. «Ладно, бери моего Мааха!» Он коротко свистнул, и рыжий сирийский конь подошел к ним сам. «Давай, подсажу». Глафира неловко плюхнулась в седло, подоткнув хитон. Разъезжать верхом ей доводилось нечасто, но кое-как править она умела и надеялась, что на короткой дистанции с ней ничего не случится. «Вперед!» – скомандовал Саген и легонько шлепнул скакуна по крупу. Тот резво, но без излишнего рвения потрусил в сторону винного погребка Рино. У рынка девушка спешила с не без помощи стражника, буквально поймавшего ее, когда она спрыгивала, и привязала коня к специальным столбикам, вкопанным в землю. «Мыло!» – примечание 23. «Прекрасное мыло!» – выкрикнул торговец лотком, завидев ее. «Один кувшинчик всего за пять оболов!» – примечание 24. Глафера вынула из-за пояса кошелек и протянула ему серебряную тетрадрахму. «Слишком много!» – подсокла языком мужчина. «Не смогу поменять!» «Оставь себе все, только перелей мыло в пузырь». Примечание 25. «Я мигом». Торговец ненадолго скрылся в рядах, а потом вновь явился, чуть запыхавшись, и протянул покупательнице прозрачный мешочек. На этот раз девушка собралась с духом и вошла внутрь полутемного помещения капилеи с двумя высокими окнами. Дополнительный свет тут создавали чудящие масляные лампы, подвешенные к потолку. За низкими столиками сидели на скамеечках мужчины и женщины в разной степени трезвости. Кто-то играл в кости и мехин, кто-то валялся под ногами, кто-то громко скандалил. Глафира вынула шпильку, которая приколола край гематии к волосам, и проделала дырку в пузыре, стараясь держать его под плащом. Мыло закапало на пол. «О, снова ты!» – удивился хозяин, появляясь из кладовой с закупоренной амфорой в руках. «Нашла египтянку?» «Нет, мне показалось, будто сюда вошел знакомый, пожилой храмовый хромой мужчина». «Верно, вон он в углу», – пропыхтел Рина, подтягивая к себе широкий кратер для смешивания напитков. «Эй, Эрос, к тебе пришли!» Вольный отпущенник поднялся с места. Его седые волосы были заплетены в мелкие косички. Один глаз подернула мутная пленка, а лицо испещряли тонкие рубцы. Внешность словно издевалась над его именем. Кого-то менее подходящего на роль Эроса примечание 26 трудно сыскать. Он подозрительно посмотрел на Глоферу и сделал шаг вперед, тяжело ступая на левую ногу. Амфора, которую держал в руках хозяин, имела конусное дно, и поставить ее вертикально не представлялось возможным. В тот момент, когда он попытался прилить вино, вольно отпущенник поскользнулся на мыльной дорожке и с воплем поехал вперед, оттолкнув кратер. Рина споткнулся о сосуд и столкнулся лбом с Эросом. Амфора покатилась по полу, Глафира заорала и бухнулась на колени перед посланником, закатившим глаза. Причитая, она обшарила его пояс, нащупала папирус и незаметно сунула под плащ. «Он без сознания, возвестила девушка. «Лекаря!» Пьяные посетители, казалось, вообще не сообразили, что произошло. Кто-то тупо таращился, кто-то бессмысленно суетился. Глафира выбежала из капеллеи и помчалась к лошади. «Погоди-ка!» – обратился к ней старик. «Это конь начальника полиции Нома! Ты его украла? Я племянница Сагена!» Она быстро протянула ему свиток с подписью дяди. «И очень спешу. Позови врача. В капеллее двое раненых». Мужчина, пробежав глазами текст, серьезно кивнул и легко забросил девушку в седло. Она пришпорила Мааха пятками, уже не думая о том, удержится ли, если он придет в галоп. Сирийский скаком схрапнул и ринулся вперед, не разбирая дороги. «Стой! Не туда!» – закричала Глафира, заметив, что они свернули с площади к жилым домам. Попытка управлять поводьями или как-то успокоить животное ни к чему не привела. Люди на улице шарахались в стороны и посылали проклятие. Никто не торопился на помощь. Какая-то женщина, высунувшаяся из окна, не придумала ничего лучше, как постучать скалкой о металлическое блюдо, чем усугубило положение. Голоб стал еще безумнее. Глафира увидела натянутые бельевые веревки на расстоянии плефра примечание 27, от своей головы, и ее сердце сжалось, а руки затряслись. Она зажмурилась и вцепилась в шею Мааха. Но тут произошло чудо. Откуда-то вынырнула высокая мужская фигура, укутанная в темный плащ с капюшоном. Лица не было видно, только аккуратная короткая черная бородка. Он вытянул руку ладонью вперед, и конь резко остановился. «Кто ты?» – спросила девушка дрожащим голосом. Незнакомец ничего не ответил, только мрачно усмехнулся, взял поводья и вывел незадачливых путников прямо ко двору полиции а потом растворился в толпе. Глафира так и сидела в седле, чувствуя, что тело онемело от страха и не слушается. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Никандр, заметив ее. «Саген злится, он собрал свидетелей и ждет тебя. Почему ты такая бледная? Слеза, я подстрахую!» Девушка кулем свалилась вниз. Ноги казались ей ватными, губы пересохли. «Если я сейчас упаду в обморок, дядюшка будет подшучивать надо мною всю оставшуюся жизнь», — подумала она и постаралась собраться с мыслями. «Ты что, привидение встретила?» – спросил лекарь и сунул ей под нос ароматическую соль. «Мах!» – побежал за троту «Я ничего не могла сделать, а тот мужчина меня спас». «Какой?» – недоуменно оглянулся Никандр. «Что привел нас сюда?» «Но с вами никого не было. Я смотрел в окно. Конь спокойно шел, а ты вцепилась в гриву. Забудь, с перепугу люди и не такое видят. Глотни-ка моего бальзамчика для бодрости и беги к Сагену». Глофера подошла к бассейну, из которого пили лошади, посмотрела на свое отражение в воде, умылась, пригладила волосы, потом вынула свиток, отнятый у Эроса, прочла его и удовлетворенно хмыкнула. Она снова накинула на голову Гемати и шагнула в главное помещение полиции. Саген сидел за столом и нервно постукивал пальцем по маленьким водяным часам, изредка сврепа поглядывая на четверых мужчин разного возраста, окруженных стражниками с копьями перевес. В углу невозмутимо черкал по папирусу писец. Напряженная обстановка, видимо, не слишком его беспокоила. «Я здесь», – сообщила Глафира и помахала рукой дядюшке. «Прекрасно», – злобно буркнул он. «Начинай». «Я хотела бы задать вам несколько вопросов, почтенная. Вы видели тсенобастис, оскорбившую Амонию? «Да», – послышался нестроенный хор. «Опишите ее. Высокая или низкая, молодая или старая, во что одета?» Мужчины заговорили наперебой. Молодая, лет тридцать. Нет, старая. В сером хитоне. Нет, в желтой плотной накидке. На каком языке она говорила, перебила их девушка. Ну, на греческом. А разве она не египтянка? Тогда на египетском. И вы поняли ее слова? Жесты были очень красноречивы, выкрутился молодой ремесленник. К тому же она разорвала плащ аммония. Сверху, снизу, деловито уточнила Глафира. — У коленей, у шеи. — Говорите толком, — зарычал Саген, хватая одного из мужчин за хитон. — В прошлый раз вы мне такого наплели, что я не смог найти Тинабастис, А ее и не существует, — объявила девушка. — Это лишь злобный призрак, плод воображения богатого грека. — Но... — покраснел глава полиции. Да, я тоже задавалась вопросом, зачем он все выдумал. Сейчас расскажу. Прежде всего, меня удивило, что столь знатный человек решил побродить по бедному кварталу. Ничего интересного там не продают. Если он искал какого-нибудь колдуна или ведьму для приворотов и прочей чепухи, то они там не живут. За рынком преимущественно находятся глинобитные дома, комнаты сдаются в аренду заезжим крестьянам, мелким торговцам и тому подобной публике. Зато никто не знает друг друга, так как лица постоянно меняются, и омония некому улечить во лжи. У него есть проблемный младший брат, Лагул, скандальный и влипающий в истории бездельник. На моих глазах он повздорил со стражниками, потасовку с трудом удалось замять. Далее переходим к статусу самого Амония. В городе ходят слухи, что он помогал Марку Крассу, но его брат хвастливо упомянул Помпея. И что с того, ворчливо перебил Саген. Глафира зашагала по комнате и тоном лектора продолжила рассказ. «Все мы понимаем, что участники триумвирата не слишком жалуют друг друга». Греческие полисы однажды поднимали восстание против Сулы, примечание 28. Объединившись с Метридатом, регион неспокойный, и каждый из триумвиров захочет привлечь местных жителей на свою сторону. Если Амоний водил за нос краса, а на самом деле помогал Помпею, то ему, спасаясь от гнева, пришлось перебраться в страну, где о его неприятностях пока никто не знает, залечь на дно и переждать грозу в тихом городке. «В Арсеное!» – догадался Саген. «Именно!» – хлопнула в ладоши девушка. «Однако здесь надо на что-то жить, и Амонию приглянулись две должности – стратега для себя и начальника полиции для братца. А чтобы осуществить этот грандиозный план, он придумал, как подставить тебя и Диафана. Написал жалобу царю, потребовал расследования, подкупил свидетелей. Вы оба выглядели бы жалкими и ни на что негодными». «Ты не можешь знать этого наверняка», – заявил дядюшка. «Могу» улыбнулась Глафира, и жестом фокусника выудила из-под гематия папирус. Прочти-ка письмо. Амонию желает здравствовать гней Помпей. Растерянно процитировал Саген и, выхватив свиток из рук племянницы, углубился в текст. Я составлю тебе протекцию при египетском дворе, обратись к хранителю печати, он мой человек. Ты правильно выбрал Арсеною, если твое имя прозвучит в Александрии, туда катится и Дарима. а нам пока этого не надо. Дни краса сочтены. Устраивайся на новом месте, а потом я вытащу тебя из забытой богами дыры. Думаю, из тебя выйдет отличный стратег, а вот твой брат Аболтус только все испортит на должности начальника полиции Нома». Он ошеломленно поднял глаза на Глафиру. «Убедился?» Торжествующе спросила она. «Очень подозрительно, что Амони сделал посыльным старого и хромого, вольноотпущенника, отпущенника, передвигающегося со скоростью улитки. Значит, Эрос оценили за другое качество – преданность. Он не разболтал бы содержание компрометирующих писем. Свидетели ссоры с как я уже говорила, подкуплены. Один из них, Мион, либо потребовал доплаты, либо распустил язык, и Эрос вместе с каким-то рабом помоложе и покрепче прирезал его на пороге пивной». «Мы не виноваты», – пискнул ремесленник. Мони не только предлагал вознаграждение, он угрожал нам». Саген казалось, вот-вот хватит удар. Лицо покраснело от злости. Глаза налились кровью, рот перекосился. Он схватил двоих мужчин за шиворот и принялся яростно трясти, не обращая внимания на вопли и уговоры. «В темницу их плетей им палок!» За лжесвидетельство полагается штраф. Сухо заметил писец, продолжавший безмятежно разводить чернила водой. «А тебя кто спрашивает?» – взорвался Саген. «Ты успеешь наказать их в любой момент», – мягко заметила Глафира, разжимая пальцы дядюшки, впившиеся в волосы юного ремесленника. «Но они пригодятся тебе живыми и здоровыми. Отправляйся к стратегу, расскажи, как спас его, а эти люди подтвердят». Свидетели дружно закивали головами. «А ведь и правда», – уже спокойнее отозвался начальник полиции и даже улыбнулся. «Коня мне!»